Кому как, а для Бима этот человек хороший. Он знает, что такое ждать. Он сказал ждать. Он понял Бима. Толстый при толстой, с толстой палкой в руке, в толстых черных очках на носу, несет толстую папку. Все-все у него толсто. Пахнет он явно бумагами по каким Иван Иванович шептал палочкой. И еще, кажется, с теми желтыми бумажками, какие всегда кладут в карман. Он остановился около Бима и сказал, «Хо-хо, ну и ну, дошли, кобели на проспекте!» Из калитки появился дворник с метлой и стал рядом с Толстым. А тот продолжал, обращаясь к дворнику, указывая пальцем на Бима. «Видишь?» на твоей, небось, территории. — Факт вижу. И оперся на метлу, поставив ее вверх бородой. — Видишь, ничего ты не видишь, — сказал сердито. — Даже конфету не жрет, заелся. Как же дальше жить? Он злился вовсю. — А ты не живи, — сказал дворник и равнодушно добавил. — эш как ты исхудал, бедняга. «Оскорбляешь!» — рявкнул Толстый. Остановились трое молодых ребят и почему-то улыбались, глядя то на Толстого, то на Бима. «Чего вам смешно? Чего смешно? Я ему говорю, собака, тысяча собак! По 2 три кило мяса каждый, две-три тонны в день. Соображаете, сколько получится?» Один из ребят возразил. Три кило и верблюд не съест. Дворник невозмутимо внес поправку. Верблюды мясо не едять! Неожиданно он перехватил метлу поперек палки и так-то сильно замахал гею по асфальту перед ногами Толстого. — Посторонись, гражданин, но! Я что сказал, дубова твоя голова! Толстый ушел, отплевываясь. Тетру и ребят тоже пошли своей дорогой, посмеиваясь. Дворник тут же и перестал мести. Он погладил Бима по спине, постоял немного и сказал «Сиди, жди, придет!» и ушел в калитку. Из всей этой перепалки Бим не только понял мясо, собака, возможно, кобели, но слышал интонацию голосов и, главное, все видел. А этого уже достаточно для того, чтобы умной собаке догадаться. Толстому плохо жить, дворнику хорошо, один злой, другой добрый. Кому уж лучше знать, как не Биму, что ни свет, ни заря на улицах живут только дворники, и что они уважают собак. То, что дворник прогнал толстого, Биму даже отчасти понравилось. А в общем-то эта случайная пустяковая история только отвлекла Бима. Хотя, может быть, оказалось полезной в том смысле, что он начинал смутно догадываться, люди все разные. Они могут быть и хорошими, и плохими. Но ну что ж, и то польза, скажем мы со стороны. Но пока для Бима это было совершенно неважно, не до того. Он смотрел и смотрел на проходящих. От некоторых женщин пахло остро невыносимо, как от ландышей. Пахло теми беленькими цветами, что ошарашивают нюх, и возле которых Бим становился бесчутым. В таких случаях Бим отворачивался и несколько секунд не дышал, ему не нравилось. У большинства женщин губы были такого же цвета, как флажки на волчьей облаве. Биму такой цвет тоже не нравился, как и всем животным, а собакам и быкам в особенности. Почти все женщины чего-нибудь несли в руках. Бим приметил, что мужчины с поноской попадаются реже, а женщины часто. — А Иван Иванович, все нет и нет. — Друг ты мой, где же ты? Люди текли и текли. Тоска Бима как-то немножко забылась, рассеялась среди людей, и он еще внимательнее вглядывался вперед. Не идет ли он? Сегодня Бим будет ждать здесь. Ждать. Около него остановился человек с мясистыми обвислыми губами, крупно морщинистой курносой с глазами на выкоте и вскричал безобразие люди стали останавливаться кругом грипп, эпидемия рак желудка а тут что тыклон сей ладонью в бима тут среди массы народов гуще тружеников сидит живая зараза не каждая собака зараза смотрите какой он милый пес возразила девушка Курносый смелил ее взглядом сверху вниз и обратно и отвернулся, возмущаясь. — Какая дикость! Какая воздикость, гражданочка! И вот... Эх, если бы Бим был человеком! Вот подошла та самая тетка, советская женщина, так левитница Бим сначала испугался. Но потом, взъерошив шерсть на холке, принял оборонительную позицию. А тетка затараторила обращаясь ко всем стоящим полукругом в некотором отдалении от Бима. — Дикость и есть дикость! Она же меня укусила! Укусила! — и показывала всем руку. — Где укусила? — спросил юноша с портфельчиком. — Покажите. «Ты мне еще щенок да и спрятал руку но все кроме курносова рассмеялись воспитали тебя в институте чертенка вот то ж воспитали гадёныш набросилась она на студента ты мне советской женщине не веришь да как же ты дальше то будешь куда ж мы идем дорогие товарищи или уж у нас советской власти нету Юноша покраснел и вспылил. «Если бы вы знали, как выглядите со стороны, то позавидовали бы этой собаке!» Он шагнул к тетке и крикнул. «Кто вам дал право оскорблять?» Хотя Бим не понял слов, но выдержать больше не смог. Он прыгнул в сторону тетки, гавкнул изо всей силы и уперся всеми четырьмя лапами, сдерживаясь от дальнейших поступков. За последствия он уже не ручался. «Интеллигент! Но все-таки собака!» Тетка завопила истошно. «Милиция! Милиция!» Где-то засвистел свисток. Кто-то, подходя, крикнул. «Пройдемте, граждане! Пройдемте по своим делам!» Это был милиционер. Бим даже повелял чуть хвостом, несмотря на возбуждение. «Кто кричал? Вы?» — обратился милиционер к тетке. — Она! — подтвердил юноша студент. Вмешался курносый. — Куда вы смотрите? Чем занимаетесь? — запилил он милиционер. — Собаки! Собаки на проспекте областного города! — Собаки! — кричала тетка. — И такие вот дикие пятиконтропусы! — кричал и студент. — Он меня оскорбил! — почти рыдала тетка. — Граждане! — «Разойдись! А вы? Вы? Да и вы! Пройдемте в милицию!» — указал он тетке, юноше и Курносому. «А собака?» — взвизнула тетка. «Честных людей в милицию, а собаку?» «Не пойду!» — отрубил юноша. Подошел второй милиционер. «Что тут?» Человек в галстуке и шляпе. Резонный с достоинством разъяснил. — Да вон, энтот студентишка, не хочет в милицию, не подчиняется. Энти вон, обоя хотят, а энтот не хочет. Не подчинение, а это не положено. Ведуть должен идтить. Мало бы чего. И он, отвернувшись от всех прочих, поковырял в собственном ухе большим пальцем, как бы расширяя слуховое отверстие. Явно это был жест убежденности, уверенности в прочности мыслей и безусловного превосходства перед присутствующими, даже перед милиционерами. Оба милиционера переглянулись и все же увели студента с собой. Следом за ними потопали курносы и тетка. Люди разошлись, уже не обращая внимания, На собаку, кроме той милой девушки. Она подошла к Биму, погладила его, но тоже пошла за милиционерами. Сама пошла, как установил Бим. Он посмотрел ей вслед, потоптался на месте, да и побежал, догнал ее и пошел рядышком. Человек и собака шли в милицию. «Кого ж ты ждал?» «Черное ухо», — спросила она, остановившись. Бим уныло присел, опустив голову. «И подвело у тебя живот, милый. Я тебя накормлю, подожди, накормлю, черное ухо». Вот уже несколько раз называли Бима «черное ухо». И хозяин когда-то говорил, «Эх ты, черное ухо». Давно-давно он так произнес, еще в детстве. «Где ж мой друг?» — думал Бим. И пошел опять же с девушкой в печали и унынии. В милицию они вошли вместе. Там кричала тетка, рыкал курносый дядька. Понурив голову, молчал студент, а за столом сидел милиционер. Незнакомый и явно недружелюбно Посматривал на всех троих. Девушка сказала, привела виновника, и указала на Бима. Милейшее животное. Я все видела и слышала там с самого начала. Этот парень, она кивнула на студента, ни в чем не виноват. Рассказывала она спокойно, то указывая на Бима, то на кого-нибудь из тех трех. Ее пытались перебить, но милиционер строго останавливал и тетку, и Курносова. Он явно дружелюбно относился к девушке. В заключение она спросила шутя, правильно я говорю черное ухо? А обратившись к милиционеру, еще добавила, «Меня зовут Даша». Потом к Биму. «Я Даша. Понял?» Бим всем существом показал, что он ее уважает. — А ну, пойди ко мне, черное ухо. — Ко мне, — позвал милиционер. О, Бим знал это слово, ко мне. Точно знал. И подошел. Тот пошлепал по шее легонько, взял за ошейник, рассмотрел номерок и записал что-то. А Биму приказал лежать. Бим лег, как и полагается. Задние ноги под себя, передние вытянуты вперед, голова, глаза в глаза с собеседником и чуть на бочок. Теперь милиционер спрашивал в телефонную трубку. — Союз охотников? Охота — Охота? — вздрогнул Бим. — Охота? Что же это значит здесь-то? — Союз охотников? — Из милиции. Номер 24 посмотрите. Сеттер. Как так нету? Не может быть, собака хорошая, дрессированная. В горсовет? Хорошо. Положил трубку, еще раз взял, что-то спрашивал и стал записывать, повторяя вслух. Сеттер. С внешними наследственными дефектами. Свидетельства о родословной нет. Владелец Иван Иванович Иванов. Улица проезжая, 41. Спасибо. Теперь он обратился к девушке. Вы, Даша, молодец. Хозяин нашелся. Бим запрыгал, ткнул носом в колено милиционера, лизнул руку Даши и смотрел ей в глаза, прямо в глаза, так как могут смотреть только умные и ласковые доверчивые собаки. Он ведь понял, что говорили про Ивана Ивановича, про его друга, про его брата, про его Бога, как сказал бы человек в таком случае, и вздрагивал от волнения. Милиционер строго буркнул тетке и курносом. «Идите, до свидания!» Дядька начал пилить дежурного. «И это все? Какой же у нас будет порядок после такого? Распустили!» — Идите, идите, дед, до свидания, отдыхайте. — Какой я тебе дед? Я тебе отец, папаша. Даже нежное обращение позабывали, сукины сыны. — А хотите вот таких? — ткнул он в студента. — Воспитывать, по головке гладить, по головке. А он вас подождите, гав и скушает. Гавкнул действительно по-собачьи, натурально. Бим, конечно же, ответил тем же. Дежурный рассмеялся. «Смотреть-ка, папаша! Собак-то понимает сочувствует!» А тетка, вздрогнув от двойного лая человека и собаки, пятилась от Бима к двери и кричала. «Это он на меня! На меня! И в милиции никакой защиты советской женщине!» Они ушли все-таки. — А меня что, задержите? — угрюмо спросил студент. — Подчиняться надо, дорогой. Раз приглашают, обязан идти так положено. — Положено? Ничего такого не положено, чтобы трезво увести в милицию под руки, как вора. Тетке этой надо бы 15 суток, а вы... — Эх, вы! И ушел, пошевелив Биму ухо. Теперь Бим уже совсем ничего не понимал. Плохие люди ругают милиционера. Хорошие тоже ругают. А милиционер терпит, да еще посмеивается. тот видимо, и умной собаки не разобраться. — Сами отведете? — спросил дежурный у Даши. — Сама. — Домой, черное ухо, домой. Бим теперь шел впереди, оглядываясь на Дашу и поджидая. Он отлично знал слово «домой» и вел ее именно домой. Люди-то не сообразили, что он и сам пришел бы в квартиру. Им казалось, что он малоумный пес. Только Даша все поняла. Одна Даша. Вот эта белокурая девушка с большими задумчивыми и теплыми глазами, которым Бим поверил с первого взгляда. И он привел ее к своей двери. Она позвонила, ответа не было еще раз позвонила теперь к соседям вышла степанна Бим ее приветствовал он явно был веселее чем вчера он говорил пришла даша я привел дашу иными словами нельзя объяснить взгляды бима на степановну и на дашу попеременно женщины разговаривали тихо при этом произносили иван иванович и осколок. Затем Степанна открыла дверь. Бим приглашал Дашу, не спускал с нее глаз. Она же первым делом взяла миску, понюхала кашу и сказала, «Прокисла». Выбросила кашу в мусорное ведро, вымыла миску и поставила опять на пол. «Я сейчас приду. Жди, черное ухо». «Его зовут Бим», поправила Степанна. «Жди, Бим», — и Даша вышла. Степанна села на стул, Бим сел против нее, однако поглядывал все время на дверь. «А ты, пес сообразительный», — заговорила Степанна. «Остался один, а видишь, вот понимаешь, кто к тебе с душой». «Я вот, Бимка, тоже на старости лет с внучкой живу. народили, Да и подались аж в Сибирь, а я воспитала. А она, внучка-то, хорошо меня любит, всем сердцем ко мне. Степанна изливала душу сама перед собой, обращаясь к Биму. Так иногда люди, если некому сказать, обращаются к собаке, к любимой лошади или кормилице корове, собаки же водающегося ума. Очень хорошо отличают несчастного человека и всегда выражают сочувствие. А тут обоюдно. Степанна явно жалуется ему. А Бим горюет, страдает от того, что люди в белых халатах унесли друга. Ведь все неприятности дня всего лишь немного отвлекли боль Бима. Сейчас же она вновь возникла с еще большей силой. Он отличил в речи Степанны два знакомых слова — Хорошо, и ко мне, сказанных с грустной теплотой. Конечно же, Бим приблизился к ней вплотную и положил голову на колени. А Степановна приложила платок к глазам. Даша вернулась со свертком. Бим тихо подошел, лег животом на пол, положил одну лапу на её туфлю, а голову на другую лапу. Так он сказал: "Спасибо тебе". Даша достала из бумаги две котлеты, две картофелины и положила их в миску. «Возьми!» Бим не стал есть, хотя третьи сутки у него не было во рту ни крохи. Даша легонько трепала его за холку и ласково говорила. «Возьми, Бим! Возьми!» Голос у Даши мягкий, душевный, тихий и казалось спокойной, Руки теплые, нежные, ласковые. Но Бим отвернулся от котлет. Даша открыла рот Бима и втолкнула туда котлету. Бим подержал, подержал ее во рту, удивленно глядя на Дашу. А котлета тем временем проглотилась сама. Так произошло и со второй. С картошкой тоже. «Его надо кормить насильно», — сказала Даша Степановне. Он тоскует о хозяине, потому и не ест. — Да что ты! — удивила Степанна. — Собака сама себе найдет. Сколько их бродит? А едят же. — Что же делать? — спросила Даша-убима. у — Ты ведь так пропадешь. — Не пропадет, — уверенно сказала Степанна. — Такая умная собака не пропадет. Раз в день буду варить ему кулеш. Что ж поделаешь, живность? Даша о чем-то задумалась. Потом сняла ошейник. «Пока я не принесу ошейник, не выпускайте Бима. Завтра часам к десяти утра приду». «А где же теперь, Иван Иванович?» — спросила она у Степанны. Бим встрепенулся. «О нем?» «Увезли самолетом в Москву. Операция на сердце сложная. Осколок-то рядом». Бим весь внимание. Осколок. Опять осколок. Слово это звучит горем. Но раз они говорят про иван Ивановича, значит, он где-то должен быть. Надо искать, искать. Даша ушла. Степанна тоже. Бим снова остался один коротать ночь. Теперь он нет-нет, да и вздремнет но только на несколько минут. И каждый раз он видел во сне Ивана Ивановича, дома или на охоте. И тогда он вскакивал, осматривался, ходил по комнате, нюхал по углам, прислушивался к тишине и вновь ложился у двери. Очень сильно болел рубец от хворостины, но это было ничто в сравнении с большим горем и неизвестностью. Ждать, ждать. Стиснуть зубы и ждать.